Четырнадцать. Да, Толганай, Долго вы ждали, Джайнака. Долго, мать-земля. Кукуруза поспела не один раз, а два-три раза поспела. А Джайнак наш так и не вернулся. И никаких известий о нем не объявилось. Ты же помнишь, сколько раз я приходила к тебе со слезами? Горем своим делилась. Приходила, толганай. Да, много раз приходила ты ко мне. Плакала, спрашивала, как быть с невесткой, не погубить бы ее молодую жизнь. Но ничем я не могла помочь тебе, Толганай. И сейчас вот уже прошло столько лет, но и сейчас ничего не скажу тебе.